Глава вторая. Ядовитое логово. Зловещие темные тучи предвещали грозу, готовую в любую минуту разразиться над невзрачным домом у Северной Кольцевой дороги. После аварии Грэм еще больше полюбил чтение и постоянно возвращался к излюбленным полкам в местной библиотеке. Его интересы были специфичными. История, оккультизм и фармацевтика. Он читал увесистые тома автобиографий, Юлий и Тиберий Цезарь, Кайзер Вильгельм II, Оливер Кромвель, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. На тот момент Грэму едва исполнилось 9. Война закончилась всего 10 лет назад и до сих пор оставалась щекотливой темой, но его воображения будоражили истории о массовых факельных шествиях нацистов, о пылких яростных речах Гитлера. Пока другие мальчики коллекционировали марки и наклейки, Грэм собирал газетные вырезки о войне в Германии, а однажды смастерил себе на рукавную повязку со свастикой. Его семья относилась к этому спокойно. Его увлечения воспринимали как блажь, а не тревожный звоночек. Когда Уинс спросили об этом, она лишь покачала головой. «Гитлер?» Думаю, Грэм мог бы даже рассказать, что тот обычно ел на завтрак. А вот Молли увлечения пасынка беспокоили куда сильнее. Однажды она пришла в библиотеку и попросила старшего библиотекаря отслеживать книги, которые берет Грэм, и не выдавать ему некоторые из них. Библиотекарь заверил ее, что в изучении новейшей истории нет ничего плохого, любой интерес к новой теме всего лишь временное явление. Раздраженный вмешательством мачехи, Грэм стал читать любимые книги вдали от ее пристального взгляда на водохранилище. Фред Янг никак не реагировал на ситуацию, но позже признался, что именно в тот момент осознал, насколько его сын отличается от сверстников. У него не было друзей, он не интересовался обычными мальчишескими забавами и постоянно что-то читал. Уин, как всегда, души не чаяла в племяннике, но к своему ужасу вскоре поняла, что, хотя он и был воспитанным, вежливым, но замкнутым ребенком, У него развелось болезненное пристрастие к книгам о ядах, смерти, вуду и о других жутких вещах. Семья пыталась не обращать внимания на опасные интересы Грэма, но вскоре это стало затруднительно. Появились новые поводы для тревоги. Позже в психиатрических отчетах зафиксируют, что в 10 лет Грэма приводили во все классы школы по очереди и заставляли извиняться за организацию антиеврейского движения. Реакция школы похвальна. Но после этого случая и учителя начали замечать, что Грэм ведет себя странно. Классный руководитель описывал его как среднестатистического ученика, отличающегося коварностью и хитростью, который часто попадает в неприятности, но избегает наказания. Тем временем Грэм все сильнее увлекался оккультизмом. Как-то он спросил Сандру, много ли она про это читала. Та ответила, что не интересуется темой. Грэм начал объяснять, почему это так увлекательно. Он рассказал, что многому научился у парня, который ходит вместе с ним в библиотеку и называет себя членом Ковина Уиллисдена, тогда Сандра отнеслась к словам Грэма скептически. Встревожилась она позднее, когда они с матерью нашли в кармане одной из курток Грэма крошечную фигурку из рыжего пластилина. У фигурки были зеленые ноги, а из тела торчали швейные иголки. Постепенно господство в маленьком мерке Грэма захватила одна конкретная тема. Во время обучения Фред советовал сыну подумать о карьере инженера, но в последний год учёбы в начальной школе Грэм прямо сказал отцу, что это скучно, и химия привлекает его гораздо больше. Сандра как-то застала его за разглядыванием маленьких флакончиков на туалетном столике его бабушки в доме на Линкс-Роуд. «Он начал проявлять интерес к странным вещам», — вспоминала она, — Постоянно собирал пузырьки из-под духов и другие флакончики с резким запахом, особенно из-под лака для ногтей. Ее мать тоже заметила необычное увлечение Грэма. Он постоянно носил в карманах маленькие бутылочки, мы их находили и выбрасывали. Позже они поняли, что Грэм вдыхал пары ацетона и эфира, которые оказывали на него возбуждающее действие. Иногда он доставал из кармана пузырек и просил сестру, тетю или кузину угадать содержимое по запаху, а потом сам перечислял все ингредиенты. Он рассказывал о воздействии различных ядов на человеческий организм. Однажды он подробно описал Сандре, что будет, если принять аспирин на пустой желудок. Когда кто-то из членов семьи неважно себя чувствовал, Грэм расспрашивал о симптомах, словно квалифицированный врач, а потом советовал лекарства. Он знал медицинское название каждой болезни и демонстрировал выдающуюся память на детали. Его страстью стали яды. Он брал в библиотеке тематические книги и прятал их под фальшивыми обложками, чтобы не расстраивать мачеху. Он почти не готовился к выпускным экзаменам, и сам больше остальных членов семьи удивился, когда успешно их сдал. В качестве поощрения отец купил ему набор для химических опытов. В конце 1950-х жизнь в Низдане била ключом. Здесь, совсем недалеко от свингующего Лондона, родилась первая супермодель Твигги – Появилась и захватила вершину музыкальных чартов группа «Джонни и пираты», а в кафе «Эйс», гудящем в такт рок-н-роллу и реву мотоциклов, процветала молодежная культура. В многочисленных пабах, украшенных барельефами в стиле Тюдоров, было не протолкнуться. По мере развития застройки количество посетителей постоянно увеличивалось. И все же, несмотря на весь свой потенциал, Низден медленно, но верно скатывался в упадок. Газета New Statesman привела пригород в качестве яркого примера того, что идет не так, когда большая дорога одновременно делит и душит территорию. Грэма абсолютно не волновала происходившая вокруг него культурная революция. Его мысли постоянно занимали яды. Он думал о них даже во время поездки с Молли в Лондон, куда они выбрались, чтобы купить новую школьную форму у Майерса, торговца на Низденхайроуд. С окончания начальной школы Грэм заметно похудел. Когда Молли отвела его в парикмахерскую, из отражения в зеркале на нее посмотрел угловатый темноволосый юноша с глубоко посаженными глазами и узким ртом. Грэм стал одним из первых учеников средней школы имени Джона Келли на Танфилд-авеню Уиллисдене. Построенная в 1958 году, она представляла собой огромное современное стеклянное здание с просторными игровыми площадками и отдельным корпусом для девочек. Школа возвышалась над жилыми домами, словно корабль над гаванью. Директор школы Генри Меркель, которого ученики называли Гарри, был хитрым, но строгим человеком. Выступая с речью на линейке, он напомнил ученикам, как важно следить за собой своими мыслями и имуществом. «Аут значит аут», такими словами он закончил свою речь. Грэм зарекомендовал себя как довольно посредственный ученик в большинстве наук, за исключением естественных. Учитель Джеффри Хьюз определил его в продвинутую группу по химии. Вместо того, чтобы скрывать свою одержимость ядами, Грэм выставлял ее на показ, за что получил сразу два прозвища – «Кислота» и «Безумный профессор». Он все еще держался обособленно, но впервые в жизни обрел двух друзей, которые по-доброму отнеслись к его странностям. Ими стали его одноклассники Клайв Криджер и Крис Уильямс. «Не знаю, почему мы подружились», – размышлял Крис. Больше он ни с кем не общался, и я, видимо, пожалел его. Грэм отличался от остальных. Он вел себя как взрослый, но немного странный. Троих мальчиков объединил интерес к химии. Они часто задерживались в школьной лаборатории. Крис и клайф наблюдали, как Грэм скормливал разные вещества мышам, чтобы понаблюдать за их смертью. После он сам вскрывал трупики грызунов и комментировал свои действия, словно настоящий анатом Однажды он спрятал мышь в ранце, чтобы закончить вскрытие у себя в спальне, но мертвое животное нашло Молли и заставило Грэма избавиться от него. Разозленный Грэм заперся в своей спальне, взял большой лист бумаги и нарисовал могилу, окруженную змеями, пауками и летучими мышами. На могильном камне он написал «Темная память Молли Янг. Покойся с миром». Рисунок так бы и остался неприятной детской выходкой, но в контексте ситуации стал практически мрачным предзнаменованием. Винифред вспоминала, как расстроилась Молли, обнаружив картинку. Грэм специально оставил ее на видном месте. Винифред была уверена, что именно в то время разум ее брата раскололся. Сам Грэм признавался, что к тому времени уже был одержим всякой жутью. Клайв Криджер сидел с ним за одной партой и обеспокоенно наблюдал, что Грэм рисует в учебниках. На его картинках я висел над чаном с кислотой, а Грэм держал у веревки свечу. Ему нравилось рисовать людей на веселицах с воткнутыми в тела шприцами с надписью «Яд». Когда дядя Джек сделал тете Уин дощечку для бинго, Грэм разукрасил ее черепами, монстрами и флакончиками с ядом. Эскиз надгробия Молли стал первым в серии его мрачных рисунков. Он изображал гробы с надписями «Мама» и «Папа», кошмарных существ, мертвые головы, дьяволов и вампиров. Фрэнк Уокер вспоминал, что Молли как-то принесла ему пару эскизов и обеспокоенно спросила, что ты об этом думаешь. «Он твой сын или мой?» — резко ответил Фрэнк. Он не испытывал особой симпатии к Янгам и считал, что им следует обсудить с Грэмом проблемы, которые спровоцировали такое поведение. В какой-то момент Грэм попытался переключиться с набросков на написание коротких рассказов. Он довольно быстро отказался от мечты о литературной славе, когда издательство Reader's Дайджест не ответила на его полеты готической фантазии. Половая зрелость сделала Грэма косноязычным в общении с подругами его сестры и кузины. Он начал отпускать странные замечания, то ли из-за нервозности, то ли как подозревала Сандра, потому что ему нравилось ставить людей в неловкое положение. Когда дядя Джек попал в больницу Мэннер Хаус, Грэм поехал навестить его на автобусе вместе с Сандрой. Она спросила кондуктора про правильный тариф, чтобы купить детский билет для двоюродного брата, а Грэм за ее спиной зажег сигарету и начал пускать по проходу кольца дыма. По дороге домой она вскользь упомянула, что у ее подруги появился парень. Остаток дороги Грэм дразнил ее этим, чуть не доведя до безумия. Сандра с большой неохотой взяла его с собой в больницу в следующий раз, но пожалела об этом почти сразу. В автобусе Грэм сел напротив какой-то женщины, наклонился вперед и молча уставился на нее. Та поспешно пересела на другое место. А однажды, когда они вместе сидели в кафе, Грэм выбил напиток из рук официантки и торжествующе процитировал Гарри Меркеля: "Out значит out". Он вел себя прилично только в окружении пожилых людей. Их общество казалось действовало на него умиротворяюще. Он часто гулял в Гладстоун-парке, садился на скамейке рядом с отдыхающими стариками и заводил с ними беседы. Страх Грэма перед медицинскими процедурами достиг пика, когда его отправили на осмотр у стоматолога. Он сбежал из зала ожидания при первой же возможности, домой его привез офицер полиции Харлездена. Грэм утверждал, что его похитили, преступник долго возил его по Уиллездену, а потом внезапно отпустил. Когда Констебль строго приказал говорить правду, Грэм разрыдался. Он признался, что все выдумал, надеясь, что Молли больше не заставит его идти к стоматологу. Мачеха посочувствовала пасанку и устроила ему прием в стоматологии под наркозом. Воспользовавшись случаем, она записала его и к психиатру, якобы из-за его страхов и периодических прогулов. На самом деле она хотела обсудить его развивающуюся странность. Психолог не заметил ничего необычного в Грэме. Зато Молли в своих заметках назвал «довольно напряженной, чрезмерно ответственной и слишком заботливой». Но Молли беспокоилась не на пустом месте. Особенно ее тревожила стойкая привычка пасынка курить и нюхать токсичные пары. Когда она спросила его о дырке на школьном блейзере, Грэм признался, что пролил на себя маленькую бутылочку кислоты, которую нашел в мусорном контейнере за аптекой на Низденхай-Роуд. Молли обыскала его комнату. Обнаружив несколько похожих пузырьков, она отвела Грэма в ту самую аптеку и предупредила владельца, что сообщит о незаконной утилизации токсичных отходов в полицию. Обезумев от беспокойства, она обсудила случившееся с Винни Фред и Сандрой, но ничего не сказала мужу. «Тетя Молли знала об увлечении Грэма ядами гораздо больше, чем дядя Фред», — считала Сандра. «Она пыталась защитить Грэма». Молли искренне не хотела расстраивать мужа, В октябре 1960 года он похоронил свою мать Ханну и глубоко переживал эту потерю. После смерти бабушки к Грэму вернулись ночные кошмары. Позже он рассказал заведующему Бродмура доктору Патрику МакГрату, что перед сном у него случались какие-то панические атаки. В его голове звучали непонятные фразы, возникали смутные образы. Он ни с кем это не обсуждал, но стал чаще попадать в неприятности в школе. Однажды он затеял жестокую драку с двумя мальчиками постарше на игровой площадке. Драчунов растащил директор Гарри Меркель. Грэм щелкнул каблуками и отсалютовал ему нацистским приветствием. Директор схватил его за ухо и отволок в свой кабинет. «Нам это казалось забавным», — рассказывал Клайв Криджер об одержимости друга Гитлером. Грэм иногда зачесывал волосы на бок, прижимал расческу к верхней губе, а потом расхаживал с важным видом и повторял какую-нибудь речь Гитлера на немецком. Мы все смеялись. Грэм вел себя все хуже. Хотя отец давал ему карманные деньги, два шиллинга и 6 пенсов, он устроился уборщиком выходного дня в местное кафе еще за пять шиллингов. Часть денег он тратил на фейерверки, разбирал их в старой хижине у водохранилища, извлекал порох, пересыпал его в картонные трубки и мастерил бомбы. Под любопытными взглядами друзей он поджигал их на берегу водохранилища. Грэм чудом избежал смерти, когда одна из его бомб однажды взорвалась прямо в хижине, где он прятал яды. При расследовании взрыва полиция обнаружила разнообразные тюбики и бутылочки, но не смогла доказать их принадлежность Грэму. Крис Уильямс вспоминал, как Грэм с помощью бомб отомстил мальчикам-близнецам из низда, на которых недолюбливал. Он придумал взрывчатку на основе сахара и средства от сорняков и подорвал стену в их саду. В другой раз он облил машину заместителя директора школы веществом, которое разъело краску. Ему на тот момент было всего 13, говорил Уильямс. У Грэма не было друзей среди соседских подростков, в основном потому, что их родителям не нравилась его привычка рыскать вокруг и пристальный взгляд. Большую часть времени Грэм проводил наедине со своими книгами и флакончиками. Он тогда читал книгу об Уильяме Палмере, печально известном отравителе викторианской эпохи, вспоминала Виннифред. Он постоянно брал ее в библиотеке. Грэм восхищался его умом. Палмер был единственным человеком, которым Грэм восхищался больше, чем Гитлером. Он зачитывал Винифред отрывки из главы о нем в книге «60 знаменитых судебных разбирательств» и рассказывал, как хитро Палмер травил людей сурьмой. Устав слушать брата, Виннифред возразила, что ум преступника не уберег его от палача, Грэм уверенно заявил, что сейчас у него бы получилось избежать казни. Когда Уинифред отметила, что отравителю все равно дали бы пожизненный срок, Грэм пожал плечами: Ну и что? Затем Грэм увлекся криминалистикой. Любимая книга появилась у него в 1960 году Отравитель на скамье Подсудимых 12 историй отравления. Автор Джон Роуланд в предисловии упоминал его обожаемого палмера. В прошлом каждого осужденного убийцу автоматически приговаривали к смертной казни, даже если присяжные просили о пощаде. Теперь же только определенные категории убийств неизбежно караются смертью. Представьте, какое количество повешенных в прошлом избежали бы виселицы в настоящем. Смертную казнь сохранили для убийц, которые совершили преступление с применением огнестрельного оружия, но отменили для отравителей. И все же большинству кажется, что человек, который стреляет в жену из револьвера в минуту гнева, виновен меньше отравителя, который подмешивает смертоносное вещество в пищу для членов своей семьи. В подавляющем большинстве случаев доказанное отравление подтверждает, что виновный с полным пониманием целенаправленно готовился к нему несколько месяцев или даже лет. Его или ее цель состоит в том, чтобы убить свою жертву, но выставить все так, словно смерть наступила от естественных причин. Вторая глава книги, Сурьма, захватила грамма больше остальных. Врач из Глазго 19 века доктор Эдвард Уильям Притчард отравил свою жену и ее мать и был казнен в 1865 году перед стотысячной толпой, вот как начинается глава. Сложно сказать, почему мышьяк крайне часто фигурирует в случаях отравлений, а Сурьма сравнительно редко. Эти два яда очень тесно связаны между собой как в химии, так и в токсикологии. Их симптомы и действия во многом схожи. Даже в области теоретической химии мышьяк и сурьма принадлежат к одному классу. И все же на каждый случай отравления сурьмой приходится десятки случаев отравления мышьяком. И поскольку отравление мышьяком сходит на нет в последние годы, сурьма, похоже, окончательно исчезла со сцены. За следующие 17 страниц Грэм узнал, что сурьма относится к тому же химическому семейству, что и висмут, фосфор и мышьяк. Этот хрупкий полуметалл без цвета и запаха может принимать кристаллическую форму, растворяется в воде из перти и обладает сладким привкусом. Много веков ее наряду с другими солями сурьмы, использовали в производстве косметики, красок, стекла, резины и лекарств, но из-за высокой токсичности вещество перестали использовать в составе средства от кашля. Как медленно действующий яд, сурьма вызывает непрекращающуюся рвоту, судороги и диарею, Такие симптомы часто ошибочно списывают на другие заболевания. Регулярное употребление яда в течение длительного времени приводит к мышечной атрофии. Организм перестает выводить воду, вещество провоцирует судороги, в результате чего неизбежно наступает смерть. В конце главы Роуланд размышляет, что можно узнать о психике отравителя из дела Причарда. Он, разумеется, отличался типичной безжалостностью. Его совершенно не беспокоили страдания, которые он причинял другим людям. Как врач, он понимал, на какие муки обречет своих жену и тещу длительным и систематическим отравлением. Безусловно, медленный процесс такого рода отличается большей жестокостью, чем единоразовое введение смертельной дозы. Вскоре после прочтения книги Грэм сказал своим друзьям, что однажды встанет в один ряд со знаменитыми отравителями Причардом, Палмером и Крипеном. «Мы думали, что он шутит», — говорил Клайв. Несколько дней спустя Грэм снова подрался на игровой площадке. На этот раз приревновал Криса к их общему другу Ричарду Хэнсу, который жил неподалеку от Грэма. Заметив мальчиков вместе, Грэм вызвал Криса на драку в школе. «Я ту потасовку никогда не забуду», — признавался Крис. «Все закончилось очень быстро. Грэм был намного меньше меня. Он лежал на земле. Я стоял над ним». Тут он поднял взгляд и сказал Я убью тебя за это. Тогда Крис просто рассмеялся и протянул Грэму руку. Дети часто говорят такое, когда проигрывают, но спустя какое-то время, когда мы уже помирились, Грэм повторил свои слова. А знаешь, я ведь правда могу тебя убить. В отличие от других детей, Грэм говорил серьезно.